— Купил себе сигару, — спросила она равнодушно. — Конечно, — сказал Гопкинс. — И еще прошелся немножко по улице. Вечер хороший. Он уселся на каменный диван, достал из кармана окурок сигары, закурил его и стал рассматривать грациозные фигуры на картинке буря, висевшей против него на стене. — Я тебе говорил про костюм мистера Уиплза, — сказал он. Такой...